Глава 836 «Думали запугать меня?» Это было лишь иллюзией, которая создала волны сильного жара, расходящиеся от Ван Буэлла. В данный момент он не мог использовать силу стадии планеты. Даже взорвив он себя, высвобожденная энергия культивации сможет лишь ранить практика стадии планеты, убить его не получится. Тем не менее, одно то, что Ван Буэлла излучает жар пламени звезды, будет внушать страх в сердца врагов. Если применить Дао Сутру... то эффект будет ещё сильней. Оценив мощь пламени звезды внутри своего тела, Ван Буэлэ сел в позу лотоса. Он достал отрубленную кисть «Практика стадии планеты». Когда закончу переплавку, то у меня в распоряжении появится частичка «Могущество практика стадии планеты». Дело было серьёзным. Он планировал сделать её одним из своих козырей на случай непредвиденных происшествий в системе Божественного Ока. Быть может, она спасёт ему жизнь. Прошёл ещё месяц. Путешествие в Ван Буэлэ почти подошло к концу. Флотилия постепенно приближалась к цивилизации Божественное Око. За месяц с ценой невероятных усилий Ван Буэлэ удалось переплавить кисть. Он спрятал её в пламени звезды внутри своего тела, после чего стал напитывать её огнём. Чем дольше она будет напитываться пламенем, тем сильнее станет, пока не достигнет своей изначальной мощи. Ван Буэлэ осмотрел кисть практика стадии планеты внутри пламени звезды. С довольным видом он раскинул божественное сознание, Приширившись, он взмахнул рукой. За исключением нескольких дюжин кораблей, весь многотысячный флот исчёс бездонной сумки, а оставшиеся суда остались в космосе во многом благодаря их потрёпанному виду. Ван Буэлэ обставил всё так, будто его флот пережил тяжёлое сражение и теперь возвращался на родную планету. Не успокоившись на этом, Ван Буэлэ перед возвращением в систему Божественного Ока немного поработал над хромическим кораблём, чтобы он выглядел более запущенным. Вдобавок он скрыл его жуткую ауру, а потом, Теперь он ничем не отличался от обычных кораблей. «Так-то лучше!» Подумал Ван Боулэ и удовлетворённо осмотрел свою работу. После этого он положил дхармический корабль на курс к цивилизации Божественное Око. Он не стал возвращаться через территорию секты Карающая Длань, вместо этого он направился к вочине Дао Секты Первозлата. Дао Секты Первозлата ещё ведь не сняло награду за мою голову. Посмотрим, кто окажется настолько тупым, чтобы напасть на меня. Если мне повстречается какой-то легион Дао Секты Первозлата... «Я дам им отведать настоящие силы!» Ван Беоле надменно задрал подбородок. Пятёрочка и ослик неподалёку уже сгорали от предвкушения. Желанию Ван Беоле, похоже, не суждено было сбыться. Проникать вглубь территории Дау Секты Первозлота было опасно. Секта могла счесть, что кто-то попытается её спровоцировать, и тогда явится уже не Легион, а сам Патриарх. Полетав у границы какое-то время и никого не повстречав, Ван Беоле в расстроенных чувствах решил возвращаться в Секту. Но тут ему улыбнулась удача. Когда его маленький флот начал удаляться от границы секты, вдалеке показался массивный флот. Угольно-чёрные корабли, которые всем своим видом намекали к ним не приближаться, были построены клином, который рассекал космическое пространство. Эти ребята явно не привыкли обходить путников стороной. Это другие должны в страхе перед ними расступаться. От флота исходили три ауры уже бессмертных, в их присутствии практики с более низкой культивацией испытывали благоговейный трепет. Была ещё одна аура, которая выделялась даже на фоне трёх лжебессмертных. Она принадлежала практику стадии бессмертия. Ван Болла прищурился, заметив в центре флота необычный на вид корабль. По форме он напоминал чёрного гепарда. Это явно был тхармический корабль. Легион Тёмный Раскол? После присоединения к секте «Карающая Длань», он сразу же восполнил многие пробелы в знаниях об этой звёздной системе. Особое внимание он уделил великим сектам, Теперь он знал о всех самых сильных легионах Дао секты Первозлата. Легион, чьим флагманом флота востополд керамические корабли, похожие на гиппорда, носил название Тёмный раскол. Бессмертный, и трил уже бессмертных пусть идут. У меня нет конфликта с легионом Тёмный раскол. К тому же у него схожее название. В обоих присутствует слово раскол. Судьба явно намекает отпустить их. Иван Бола покашлял, благоразумно проигнорировав скептический взгляд о пятёрочки с оссликам. Он увёл свой отхармический корабль с курса флотилии. Пока корабли Легиона «Тёмный раскол» пролетали мимо, один из лже-бессмертных внезапно раскинул божастное сознание. На Ван Буэлле как будто опустилось тончайшее покрывало. В следующий миг послышался звук скрипящих зубов и рычания. «Лонянь-зэ!» Кто-то выбрался из корабля в космос. Это судно по оснащению явно уступало только отхармическому кораблю. Из него вылетела старая знакомая Ван Буэлле, Бывший командир Легиона Чёрный Дракон. После поражения от Ван Буэлэ Легион пытался восстановиться, но о том, чтобы достичь былого положения, можно было навсегда забыть. Легион Тёмный Раскол воспользовался ситуацией и поглотил Чёрных Драконов, их бывший командир стала третьим заместителем командующего флота. Корабли Ван Буэлэи сразу показались знакомыми, вот почему она проверила их божественным сознанием. Почувствовав присутствие человека, разрушившего её жизнь, И её охватило неконтролируемое злоба. Глаза Ван Боуле опасно сверкнули, и изначально он хотел немного отплатить секте за то, что в прошлом на него устроили охоту. К тому же он постранился, пропустив легион Тёмный раскол. Так случилось, что среди них оказался бывший командир разбитого им легиона. Несмотря на бушующие внутри эмоции, Ван Боуле в попытке удержать себя в руках повёл флот в другую сторону. Легион Тёмный раскол. Я Лу Нянзы, командир легион Раскол судьбы секты Карающая длань. Я только что вернулся из дальней экспедиции и уступил вам дорогу. Не переходите грань. В голосе Ван было угадывалось ярость, словно он находился на грани нервного срыва. Для пущего эффекта он добавил лёгкую щепотку паники, все слышали в его голосе тревогу, к тому же он явно прикрывался сектой карающей длань, чтобы избежать неприятностей. Его спектакль возымел необходимый эффект. Глаза бывшего командира легиона Чёрный дракон яростно полыхали. С трудом держа себя в руках, она посмотрела в сторону от хармического корабля командира легиона Тёмный Раскол. "Командующей!" пронзительно закричала она. Порамк давление спасте и изнутри раздался спокойный голос. "Лонянь Зы пытался украсть военные тайны легиона Тёмный Раскол. Схватите его!" Бывший командир легиона Чёрный Дракон с готовностью бросился исполнить приказ. Двое других лжебессмертных покинули свои корабли и с ужасающей скоростью помчались к Ван Боле. Очевидно, они рассчитывали на быструю победу. В поединке против трёх лжебессмертных у Ван Буэлла не было ни единого шанса. Им потребуется пара секунд, чтобы взять его в плен. При виде такой ретивости, Ван Буэлл рассмеялся. Он сохранял самобладание, чтобы никто не посмел упрекнуть его в том, что он первый напал на них. Вдобавок, ему хотелось узнать, как себя поведёт Легион Тёмный Раскол. Между ними не было вражды. Поэтому он не хотел наносить удар первым. Теперь всё изменилось. Ван был в лосах хмылка рассыпался на клубы томана. Возник он снаружи от харамического корабля, где я сразу же нанёс удар в сторону бывшего командира легиона Чёрный дракон. Проваливай тебя! В этот момент от него полыхнула культивация стадии уже бессмертия. В кулаке была заключена чудовищная сила, и она, подавшись, окружились глаза, когда удар достиг цели. По звёздному небу прокатилась волна духовной энергии, скозившаяся на моткань бытия. Бывший командир легиона Чёрный дракон задрожала, В неё ударила поистине чудовищная сила. Отлетев назад, словно тряпичная кукла, она закашлялась кровью. Двое лжи бессмертных поражённо застыли и нахмырились. В этот самый момент из кармического корабля раздался новый приказ. «Легион Тёмный Раскол! Боевое построение! Он не нужен нам живым! Как только поймаете, сразу казните!» Тысячи кораблей Легиона Тёмный Раскол быстро взяли ванбулы в кольцо. «Какое смелое заявление!» Стоя над кармическим кораблем Ван Боло, хмыкнулса, а потом сказал: "У вас не маленький флот, но мой ничуть не меньше". Взмахом руки он изволо из бездонной сумки корабли-бомбы. Теперь вражескому флоту противостояло более 10.000 судов. На поле боя повисла гробовая тишина. Надменные и уверенные в себе практики Легиона Тёмный Раскол застыли, как громом поражённые. Из далека уже не было похоже, будто Легион Тёмный Раскола кружил Ван Боло. Вместо этого теперь корабли Ван Болле держали в кольце их суда. "Думали запугать меня?" холодно спросил Ван Болле, глядя на легион тёмный раскол.